Увы, как больно сжимается от этого сердца. Но что поделаешь? Быть непонятым — наша доля. Ах, почему не стало подруги моей юности? Почему мне было суждено узнать ее? Я мог бы сказать, глупец, ты стремишься к тому, чего не сыщешь на земле, Но ведь у меня была же она. Ведь чувствовал я, какое у нее сердце, какая большая душа. С ней я и сам казался себе больше, чем был, потому что был всем тем, чем мог быть. Боже правый! Все силы моей души были в действии и перед ней. Перед моей подругой полностью раскрывал я чудесную способность своего сердца приобщаться природе. Наши встречи порождали непрерывный обмен тончайшими ощущениями, острейшими мыслями, да такими, что любые их оттенки, любые шутки носили печать гениальности. А теперь, увы, она была старше меня годами и раньше сошла в могилу. Никогда мне не забыть ее, не забыть ее светлого ума и ангельского всепрощения. На днях я встретился с неким Ф. Общительным молодым человеком удивительно приятной наружности. Он только что вышел из университета и хоть не считает себя мудрецом, однако думает, что знает больше других. Правда, по всему видно, что учился он прилежно. Так или иначе, образование у него порядочное. Прослышав что я много рисую и владею греческим языком, два необычных явления в здешних местах, он поспешил мне отрекомендоваться и множеством познаний от Батте до Вуда, от Пиля до Винкельмана и уверил меня, что прочел из Зульцеровой теории всю первую часть до конца и что у него есть рукопись Хайне о позучении античности. Я все это принял на веру. Познакомился я еще с одним превосходным, простым и сердечным человеком, княжеским амтманом. Говорят, душа радуется, когда видишь его вместе с детьми, а у него их девять, особенно превозносит его старшую дочь. Он пригласил меня, и я в скорости побываю у него. Живет он на расстоянии полутора часов отсюда,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 Характером.